Глава третья. Июньское. Первое. Сражение за Шумлу. 10 июня к лагерю корпуса генерала-лейтенанта графа Каменского Сергея Михайловича подошли основные силы Дунайской армии под командованием его младшего брата генерала от инфантерии Каменского Николая Михайловича. 11 июня в 6 часов утра после молебна русские войска, разделившись на три большие колонны, двинулись из своего лагеря на расположенные у Шумлы высоты. На них виднелась масса неприятельской пехоты и кавалерии. — Не хотят турки высоты отдавать, — кивнул на густые толпы противника Делицын. — Похоже, жаркий сегодня денек будет. И Яков Ильич вчера на большом командирском сборе сказывал, что эти высоты — они словно ключ к крепости, — пояснил стоящий рядом со штаб с капитаном Копорский. «Возьмем их и свои батареи наверху выставим. А потом можно будет и правильно осаду вести. войску у здесь много, провиан с фуражом быстро закончится. Вот и сдадутся турки. Лишь бы обложить их хорошо, а вот здесь и есть заковыка. Вся южная и юго-западная сторона в сильно поросших лесом горах. И как там оборону строить, совсем даже непонятно». «Ну да об этом будем потом думать, пока же турок с высот нужно сбросить». От группы всадников в широкополых генеральских шляпах, окруженной свитой охранной сотней, донесся звук трубы, а из пехотных порядков ударили дробье десятки полковых ротных барабанов. Три растянутых по фронту русских коре под эти звуки пошли мерной поступью вперед. «Полк шагам! — прокричал Фома Петрович. — Дирекция прямо! Держим дистанцию, следуя между колоннами! — Эскадрон прямо! — послышались дублирующие команды офицеров. — Взвод прямо! Шаренги ровняй! — рявкнул Тимофей, оглядывая своих драгонов. Русская кавалерия, удерживая дистанцию между пехотными коре и прикрывая их фланги, медленно двинулась в сторону высот. А на них уже поплыли облачка дыма от пушечных выстрелов. Турецкие канониры, не дожидаясь подхода русских на убойной дистанции, повели, загодя артиллерийский огонь. Волнуются, турки! крикнул, всматриваясь вдаль Блохин, зазря только порох жгут. Это они так себя ободряют, Леня, ответил Тимофей. Ничего, сейчас наши им всыплят. Дюжи-артиллерист, облепив полевые полковые пушки, катили их, стараясь не отстать от пехоты. На высотах послышался рев многих тысяч глоток. Огромная толпа янычар вдруг ринулась с криками на центральной русской корей генерала-лейтенанта Левиза. Неприятельская конница же попыталась его обойти и ударить в левый фланг. Генерал-майор Воинов, видя угрозу, отдал приказ к атаке. «Наступление россыпью!» — выдавали сигналы уланские, драгунские казачьи трубачи. Четыре конных полка ринулись под трубные сигналы в атаку. «Ура!» — несся в сторону конной массы Тимофей. «Руби их, братцы! Круши!» Передовые бояраки турок уже завязли в бою с развернувшимися пехотными батальонами, и в это время на сипахов обрушилась с фланга русская конница. Упорно стремена в верхней стойке, взмах рукой резкий удар, и разрубленный турецкий всадник летит на землю. янтер ринулся вперед, и Тимофей рассек боковым шею еще одного сипаха. Сабля встретил удар кривого клинка, и враги, не успев завершить схватку, разъехались. Еще удар от нового, выскочившего из толпы турка, ответный, отбил тимофей вырвал левой рукой писто и золь среди и с трудом отрядя боковой хлест выстрелил в резвого противника попал не попал непонятно его оттеснил в сторону конь рванувшегося вперед чанова ах встречный удар по кривой сабли сипаха и сразу же ответный хлест по его открытой руке а перед ним уже был новый вынырнувший из толщии противник с копьем Резкие уклоны, и острое сжало копейного наконечника пронеслось рядом с плечом. Сверкнувший клинок разрубил древко, а теперь прямой удар по голове хозяина. Рук вперед, удар, уклон, удар. Вокруг мелькали сотни тел животных и всадников. Слышались крики, хрип, выстрелы и звон металла. А он рубил, рубил, рубил своей саблей, словно пелена спала с глаз. Впереди были лишь одни спины. Турки, разворачивая коней, неслись прочь, еще рывок вперед, и остро заточенная сталь вошла в живую человеческую плоть, разрубая с хрустом хребет. — Тихо, тихо, все! — Тимофей потянул по воде, придерживая тяжело дышащего коня. — Успокойся, успокойся, янтарь! — потрепал мимо уши и холку. — Все, все, конец остынь. Вокруг них мелькали только лишь уланские и мундиры до да кафтаны и папахи, а в сторону высот откатывалась разбитая конница турок. «Всем, всем, под знамя сбор!» — доносились звуки сигналов стародубовского штаб-трубача. Каждый из них трубит по-своему, и только лишь для неопытного уха эти сигналы звучат одинаково. «Под знамя, под знамя сбор!» Летело по усеянному телами полю, и, объезжая павших, кавалеристов, спешили к полощущимся на ветерке полковым знаменам. Тимофей стряхнул с лезвия кровь и тронул поводья воде. «Вперед, янтарь! Пошли к нашим!» «В две линии становись!» — строили своих драгунов эскадронные командиры. Вот и голос Копорского, и, поспешив на его зов, Гончаров занял место на правом фланге, — А в растянутой линии тем временем, уплотняя их, въезжали все новые и новые всадники. — Ругом! донеслась команда полковника. — Аллю-рысью, догоняющим заполнять заднюю линию! Переместившись вперед, Тимофей огляделся. Блохин, Чанов, Лихачев, все его унтера были на месте. Смирнов, Марк, Ачепов, Ролл, за ним Ярыгин, Степка и Балабанов, Елистрад. — Где Иланкин? «Тут я, ваш бродь!» — долетел с левого фланга. «Ага, рядом Казаков с Медведевым и Данилов. Все кавказцы живы и в строю!» — мелькнула в голове успокоительная мысль. «Отделенным командирам осмотреться, доложиться о потерях!» Волк отъехал от места недавнего боя и встал на свою прежнюю позицию за колонной графа Каменского I. По докладам мунтер офицеров стало ясно — взвод потерял одного драгуна убитым. Один раненый на своем коне отъехал к ликарям в сторону лагеря. Тем временем от главнокомандующего прискакал вестовой, и пехотная колонна левого фланга пошла вперед. Почти одновременно с ней начала движение колонна правого фланга. Русские орудия, бившие непрерывно по высотам, заставили замолчать батареи неприятеля. Колонна графа Каменского I перешла через мост на реке Страж, и по приказанию Ставки развернулась вправо, примкнув к левому флангу Уварова, закрывая тем самым большой разрыв. В это время неприятель предпринял повторную атаку силами пехоты на коре генерал-лейтенанта Левиза, но был отбит с большим для себя уроном. Русские подразделения, оттеснив неприятеля в крепость, заняли высоты — Перестроившаяся конница турок попробовала было атаковать правый фланг русских, но тоже не имела успеха. До самой темноты шли небольшие столкновения, и вспыхивала перестрелка с орудийной канонадой. В сумерках поступила команда оставаться на своих местах, оборудовав временные оборонительные позиции. Из лагеря навезли шансового инструмента, и пехота до полуночи врывалась в землю, строя полевые укрепления. Кавалерии было позволено оттянуться немного назад, и Стародубовский полк разбил временный лагерь на берегу той речки, которую только недавно переходил. Запылали костры, и драгуны попадали на расстеленные вольтрапы и потники. Ужинали сухарями, запивая их водой из фляг. — к небе ходить! Пошли, ребята! — слышалось в темноте. Уход за конем для кавалериста — дело святое и к неглубокой речке потянулись сотни всадников, ведя за собой уставших животных. У каждого в сидельной сумке была всегда при себе щетка и скребок, которыми чистили лошадей. Закончив с этим, предстояло еще коней напоить и задать им овса из сидельных сакв. Так что, пока пехота работала на укреплениях, кавалерия была тоже при деле. Угомонились уже за полночь. А в пять утра, когда солнце только-только осветило -только своими лучами шумленское плато, войска были подняты по тревоге барабанами. — Турки строятся! Подъем! Всем строй! — разносились команды по лагерю. Солдаты, вскакивая, быстро наматывали портянки и, разобрав из пирамид ружья, спешили занять места в ротном строю. Подхватив седла спотниками и вольтрапами с земли, спешились седлать коней кавалеристы. Со стороны крепости ударила первая, за ней вторая пушка. Им ответили с выстроенных наскоро русских укреплений. Начался второй день сражения за крепость Шумло. Неприятель, понимая, какую угрозу для него представляет занятие русскими высот, начал атаки пехотными подразделениями в две-три тысячи человек, словно прощупывая оборону. Везде турок встречали огнем и стали и штыков, и они были вынуждены откатываться. Три часа по полудни, как видно, определившись с местом главного удара, неприятель предпринял новую мощную атаку против левого фланга русских. Толба и под прикрытием пушечного огня бросилась напрямую к укреплениям, а более пяти тысяч сипахов попытались обойти левое крыло. Четыре орудия на передках выкатились из глубины русских позиций и, развернувшись, повели губительный огонь к артечью. Каменский первый выждал момент, когда Сипахи замедлится, ввел в бой всю свою конницу, и она схода прокинула турок. Янтарь опять несся вперед по полю, усеянному разорванными картечью телами. Короткая ошибка, и он успел срубить только одного Сипаха. Разворот вправо, алюр в голову привели трубы. Уланы и казаки преследовали Сипахов. А стародубовский полк, развернувшись, ринулся во фланг турецкой пехоты. «Эх!» — с резким выдохом опустился на голову янычара клинок. «Эх!» — сабля рубанула по поднятым рукам второго. Янтарь сшиб грудью третьего, и Тимофей дотянулся острием еще до одного врага. Отброшенные русскими полками Алай и янычар попали под удар конницы в самый страшный для пехоты момент — на отходе и будучи в расстроенных порядках. Только лишь сильный огонь из крепости не дал вырубить всех. Турецкая кортечка сила и драгунов, и своих воинов. «Апель, опять! звенели сигналы полковых и эскадронных трубачей, разгрещенные, сечи всадники, поворачивали коней прочь от крепостных стен. Выш благородие! Устина убила!» — крикнул скачущий с перекинутым через спину коня телом Лихачев. «Драгуна Сергеева!» — Вот ведь только из лазарета вернулся, плечо у него просечено, и на тебе тут прямо в грудь картечью. у, -у, -у прогудела над головой. Турки, отогнав картечью от своей пехоты русскую кавалерию, посылали вслед ядра. второе уже убит, — мелькнула в голове мысль, — раненых как минимум трое. Чуть больше двух дюжин в строю остается. Турки предприняли несколько атак в центре и самую сильную на правый фланг, но нигде успеха не имели. «Войска наши отбили все бесчисленные атаки неприятелей, не уступив ни одного вершка из занятых ранее позиций», докладывал государю в реляции граф Каменский Николай Михайлович. Турки потеряли за два дня боев у Шумлы, три знамени и более двух тысяч убитыми и ранеными. Со стороны русских было потеряно 740 человек. В Стародубовском драгунском полку в этом сражении было убито 65 и ранено 43 человека главнокомандующий осмотрев с занятых высот предкрепостные укрепления валы и стены и сочтя их неприступными решил шумлу не штурмовать а взять ее осадой для чего распределил свои войска так чтобы они перекрывали все подступы корпус генерал лейтенанта каменского первого блокировал шуму с востока а корпус генерал майора маркова с запада Между ними находились войска корпусов генералов Уварова и Раевского. Корпус генерала Левиза развернулся на север и отойдя от основных сил, занял Разградскую дорогу, прикрывая армейский лагерь и тылы русских войск. Самым сложным участком для контроля за крепостью была южная и юго-западная сторона, где покрытые густым лесом высоты подходили прямо к выносным ретраншементам и рву. Сюда было выставлено два егерских батальона и определен для объезда прилегающей территории казачий полк. Граф Каменский II приказал своему брату Каменскому I сместиться еще на версту ижнее построив редут и тщательно наблюдать за дорогой на Константинополь. Сергей Михайлович, недовольный тем, что приходилось растягивать боевые порядки, скрипя сердце, повиновался. Наступило относительное затишье.